На границах римского государства царили мир и покой, а в самом Риме отвратительная разнузданность. Ибо одетый, чтобы не быть узнанным в рабское рубище, Нерон слонялся по улицам города лупанарам и всевозможным притонам. Его спутники расхищали выставленные на продажу товары и наносили раны случайным прохожим до того неосведомлённым кто перед ними, что и самому Нерону порой перепадали в потасовках удары, и на лице его виднелись оставленные ими следы. В дальнейшем, когда открылось, что бесчинствуют никто иной, как сам Цезарь, причём насилие над доменитами мужчинами и женщинами всё учащалось. И некоторые, поскольку был явлен пример своеволия под именем Нерона, принялись во главе собственных шаек безнаказанно творить то же самое. Рим в ночные часы уподобился захваченному неприятелем городу. Принадлежащий к сенаторскому сословию, но ещё не занимавший магистратур Юлий Мантан как-то в ночном мраке наткнулся на принцепса Но узнав, Нерон стал молить о прощении, что было воспринято как скрытый укор. И Монтана заставили лишить себя жизни. Впредь Нерон однако стал осторожнее и окружил себя воинами и большим числом гладиаторов, которые оставались в стороне от завязывавшейся драки, пока она не отличалась особой жестокостью. Но если подвергшиеся нападению начинали одолевать, брались за оружие. По пустительствам и даже прямым поощрениям Нерон превратил необузданные выходки между поклонниками того или иного актера в настоящие битвы, на которые взирал таясь, а чаще всего открыто. Позже для пресечения раздоров в народе и из страха перед еще большими беспорядками было изыскано целебное средство. А именно, все то же изгнание из пределов Италии, вызывавших распри актеров, и возвращение в театр воинских караулов, так писал о развлечениях 18-летнего Нерона Тацит. А вот описание тех же событий у Светони. «Наглость, похоть, распущенность, скупость, жестокость его поначалу проявлялись постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения».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 С тех пор он выходил в поздний час, не иначе, как в сопровождении войсковых трибунов, неприметно державшихся в стороне. Иногда и среди белого дня он тайно являлся в театр и наблюдал раз при из за пантомим. А когда дело доходило до драк и в ход пускались камни и обломки с камеек, он сам швырял в толпу, чем попало, и даже проломил голову одному претору. Когда же постепенно дурные наклонности в нём окрепли, он перестал шутить и прятаться и бросился уже не таясь в ещё кучи пороки. Когда читаешь о буличных похождениях молодого Нерона, непременно вспоминаешь, что в истории он совсем не одинок. На протяжении веков немало монархов, даже в более солидном возрасте, Но чаще всё же в таком же юном жестоко безобразничали на ночных улицах своих столиц, доставляя множество неприятностей своим ни в чём не повинным подданным. Гарун аль-Рашид, прогуливавшийся по ночному Багдаду в переодетом виде и совершавший добрые дела, историческое исключение. Обычно монархи Гуляки вели себя в подобных случаях просто отвратительно. Вовсе не обязательно думать, что они здесь старались уподобиться Нерону, хотя ины были начитаны и могли знать о его ночных похождениях в молодые годы. Скорее их вдохновляли на сомнительные подвиги те же чувства, что и римского Цезаря: жажда острых ощущений, желание дать выход переливающейся через край юношеской энергии, какою в дневное время так сковывали придворные условности. И главное — упоение своей безнаказанностью. Последнее, главное и самое постыдное во всех подобных историях во все времена. Стоит подчеркнуть, что уличные и ночные буйства молодого Нерона происходили в самые лучшие годы его правления, традиционно именуемые «Золотым пятилетием». Империя тогда действительно процветала, и римляне не воспринимали трагически прескверное ночное поведение нового цезаря. Советники принцепса уверенно держали в руках кормила власти, должным для державы образом его направляя. Потому-то выходки Нерона не воспринимались еще как хотя бы та самая ложка дегтя, способная испортить бочку меда. Да и были они недолгие. Вскоре, пресытившись ночными похождениями на улицах Рима, Нерон предпочёл им любовные утехи в покоях Палатинского дворца, в чём много более преуспел. Синека и Бур, фактические правители Римской империи в те годы, вполне удовлетворялись невмешательством Нерона в государственные дела и его послушному следованию в таковых их премудрым советам. Подвергать сомнению подлинность исторических сведений о безнравственном характере развлечений Нерона не приходится. То, что сообщают Дион Кассий, Тацит и Светоний, прекрасно согласуется и выстраивается в достаточно чёткую и ясную картину. Нельзя не отметить следующее. Оргии Нерона, подобные его же уличным буйствам в юношеские годы, не подорвали его престижа в народе. Празднества, подобные устроенному Тигелинам в 64-м году, были очевидной редкостью, да и участвовавшие в нем делали это никак не вопреки своим нравственным устоям. На фоне же массового разврата поведение самого Нерона не выглядело чем-то принципиально отличным от поведения остальных». Свадьбы со спором и дорефором могли быть своего рода спектаклями, а скорее Нерон, не желавший знать каких-либо ограничений в чувственных наслаждениях, желал испытать всё. Поразительно, что при всей своей распущенности и даже развращённости, Нерон сохранял способность к любви, ибо невозможно отрицать, что его чувства к Актею и Попею были настоящей, глубокой и искренней любовью. Подводя итог, повторим следующее. Нравственная распущенность Нерона вследствие не только его природной порочности, но и порочных методов воспитания, каковые избрали Сенека и его помощники, Такие воспитатели заслуживают того, чтобы указать им на результат их воспитания знаменитыми словами из русской классики XVIII столетия. Вот зланравие достойные плоды.